Глава 12. В управлении стражи меня ожидаемо отказались пускать. Мужчина в форме у входа ранее не стоял, сейчас же имелся, причём находился он в совершенно нервном состоянии, дрожал, старался не смотреть на меня, но всё же то и дело бросал испуганные взгляды, боялся. Но, видимо, того, кто запретил ему меня впускать, он боялся больше. Зря. А если прокляну уточнила деловым тоном, и дабы до некоторых лучше дошло, выразительно подняла ладонь на уровень глаз и пустила между пальцев зелёное пламя. Глядя на это, страж с короткими светлыми волосами и пухлыми щеками нервно сглотнул и выдал: "Тоб вас посадят за нападение на служащее лицо", показательно задумавшись, переспросила. "Посадят вот сюда?" На серое трёхэтажное здание за его спиной кивнула. "Да. Отлично. Мне подходит, улыбнулась, видимо, предвкушающе. И внутрь меня всё же впустили. Нет, если страж потерял сознание и повалился на вымощенную булыжником площадь, то и остановить меня более никто не мог. Верно? Перешагнув тело в форме, старательно изображающей глубокий обморок, я гордо двинулась в управление. Тяжелую железную дверь пришлось открывать, навалившись на неё всем телом. Открыла бы магией, но кто-то не особо умный поставил на нее заклинание, поглощающее магическое вторжение. Внутри было душно, что вполне характерно для летнего дня. Серые каменные, как и все здание стены, слева застекленная будка дежурного, справа две двери, еще одна прямо напротив меня, рядом с массивной деревянной лестницей, уводящей куда-то наверх. «А, это вы!» К концу фразы голос дежурного ощутимо охрип. Закашлявшись, он махнул рукой в сторону. Маги открыл дверь, что рядом с лестницей была, и прохрипел: "Ведьма там, внизу". Вообще я ни не к ней не пришла, но спорить не стала и величественно двинулась к двери. Спустившись на этаж ниже, на собственное шкурящее тело насколько низкой была температура в этом очень светлом, залятом магическим освещением помещении. В помещении единственной гостью которого оказалась Оливия. Она была в одежде, что прямо свидетельствовало о том, что её даже не осматривали. Поршиво, будь она магом или даже простым человеком, всё было бы сделано по правилам, но по каким-то неясным для меня причинам, после указа короля, население нашей страны практически массово бросилось в лютую ненависть к представительницам моей профессии. Аливия была точно такой же, какой я видела её ночью, неестественно бледная с посиневшими губами, с темными провалами вокруг глаз, растрепанными черными волосами, в местами грязном черном платье и в одной туфельке на каблуке. А вторая где? Медленно приблизившись, я становилась у ее головы, не в силах избавиться от давящего ощущения, что сейчас она откроет глаза и набросится на меня. Черные ведьмы не чувствуют страха, но мне было страшно. У нас нет совести, но я чувствовала себя виноватой. И, поддавшись какому-то неясному порыву, прошептала. Прости. Собственный голос в этой холодной тишине показался не живым. Прости, что не смогла почувствовать тебя. Прости, что не помогла. Мертвых не за чем бояться, они уже ничего не смогут нам сделать. Нужно бояться живых. Колдовать в таких местах, как это, посторонним запрещено, как и вмешиваться в расследование, но расследования-то и нет, Аливию никто даже не осмотрел. По сути, её просто перенесли из леса сюда, с чужих глаз подальше. и заниматься расследованием её убийства никто не собирается, почти никто. Я попросил друзей помочь. Всплыли в сознании слова Эльмара. Мы прожили с этим человеком 2 года под одной крышей. Из-за этого времени я успела многое узнать о нём и много в чём убедиться на его счёт. Эльмар Лагардер никогда не будет разбрасываться пустыми обещаниями. никогда не будет приписывать себе несуществующих заслуг и никогда не станет хвастаться заслугами уже своими если не считать охоты на ведьм он благороден и добропорядочен и если он сказал, что напряг кого-то, чтобы к нам прислали ищейку из столицы, значит так он и сделал и тут что-то странное привлекло моё внимание повернув голову я пригляделась повнимательнее и с недоумением обнаружила на платье ведьмы прямо на животе немного странной желтоватой пыли. Возможно, проведик то обследование ее тела и вещей, то специалист с стражей тоже заметил бы эту странность, а так? А так я обошла стол, встала по-другой от девушки в сторону, и низко наклонилась к ее животу, старательно оглядывая желтые, чуть мерцающие частички магии. Магического порошка, если быть точной. Но вот какого действия? И связан ли он как-то с убийством олибии? У меня не было никаких доказательств, но интуиция вопила ещё как. И тут от двери раздалось: "Что такого интересного ты там нашла?" Даже не поднимая головы, голос бывшего узнала мгновенно, что и позволило мне нагло заявить: "Тут занято, обождите своей очереди в коридоре". Дверь, которая до этого открыта была, показательно закрыли, намекая на то, что один конкретно взятый некромант никуда уходить не собирается. Напротив он поглядывая на меня, не очень хорошо, прошёл и встал по другую от меня сторону. Вот только склоняться не стал, зато руки на груди угрожающе сложил. В целом я не собиралась задерживаться, так что встала ровно, глянула на лорда, улыбнулась ему и молча пошла на выход. "Малика, что ты нашла?" требовательно вопросил он. "Нет", ответила, начиная улыбаться от чувства удовлетворения от этой маленькой победы. "Ты можешь помочь в расследовании?" уже громче, потому что я до самой двери дошла. Ага, тому самому расследованию, которого не ведут и не собираются. Впрочем, нет. Я устрою своё. И в таком случае Эльмар прав в своём уследстве. Я очень помогла. Осталось только выяснить, что за порошочек такой жёлтенький и какие у него свойства. Управление покидала в скверном расположении духа, призвав метлу плюно на всё, забралась на неё верхом и рванула вертикально вверх. Уже оттуда с высоты в несколько метров заметила Эльмара, вышедшего за мной на улицу и теперь стоящего на том самом месте, где только что была я, и на меня же с закинутой головой глядящего. Я полетела в лес. Летний ветерок приятно холодил кожу и чуть не сбил шляпку, которую мне пришлось снять и в руках зажать. С высоты открывался потрясающий вид на зелёные просторы лесов и полей, да и каменный город выглядел впечатляюще, а ещё были птички. Они кружили в небе, абсолютно свободные, и при виде меня испуганно разлетались в разные стороны, что нисколько не уменьшало их красоты. Покинув город, я пролетела над ельником, над холмом, на котором мой дом стоял и новеньким забором радовал, и начала спускать метлу туда, где вчера нашли Аливию. А там, помимо оградительной магической ленты, обнаружилось и ещё кое-что неприятное. Кое-кто, если точнее. А, Малика. Его величество сегодня был каким-то напрягающе дружелюбным и вместе с тем озадаченным. Едва взглянув на слезающую с метлы меня, он вновь повернулся к месту недавнего преступления. Как небо в отпуск не собирается, отозвалась отпускаемая метлу в свободный полёт за пределы леса. Усмехнувшись, король молча позволил мне приблизиться и встать в трёх шагах от него, после чего, всё ещё на меня не глядя, поинтересовался: Вы с утра виделись с лордом Лагардаром? «А чего это мы такие любопытные?» «Но, что еще более интересно, чего это мы такие вежливые?» Принюхавшись на всякий случай и не ощутив паров алкоголя, я, думая, о своем ответила. «Дважды. А ты?» Отреагировав, вероятно, на ехидство в моем вопросе, его величество медленно повернул голову и смерил меня внимательным взглядом с высоты своего роста. «И откуда они такие высокие только берутся?» «Не имел чести». Ледяным тоном уведомил правитель целой страны. Отчаянно стараясь не улыбаться, я решила хотя бы раз в жизни побыть благоразумной и промолчать, а не шутить про то, что у короля чести и до эльмара не было. Вот только попробуй, было сказано мне таким предупреждающим жутким тоном. Да я молчу, воскликнула возмущённо. Молчу же? Не стал молчать король. Ты его зачем в мою спальню приволокла? Ну, что тут можно было сказать? Это не я это метла. Вот что я ему сказала с самым честным выражением на морде. Но приказ отдала ты. Посмотрите, какие мы осведомлённые. Не докажешь? бросила беззаботно и наплевав на тот факт, что нахожусь в обществе самого короля, взяла и перешагнула через оградительную ленту. Оглушительно взвыв, она тут же умолкла, подавленная ни мной, а в следующем мгновении его величество взял и тоже через ленту перешагнул. Раздраженно подавив сигнальную магию уже во второй раз, он мрачно глянул на искренне удивленную меня и таким же мрачным, как и веселый вид, тоном спросил. «За какой тьмой мы это делаем?» «Ну, допустим», – начала медленно размышлять, все еще удивленная поведением короля. «Зачем это делаю я, мне известно, но тебя сюда никто не звал». «Хамим, да, ибо нечего тут». «Тебя нельзя оставлять одну». Король ко мне решительно подошел. Ты опять кого-нибудь оживишь? Как ты вообще умудрилась оживить дракона? Последнее его, видимо, очень интересовало и бесило до крайности, потому как его величество скривился и глянул на меня возмущенно. Случайно, как вообще драконов оживляют? Опыт отозвалась скромно и пошла о себе на поиски важных улик. Все равно этим никто, кроме меня, заниматься не будет. Отойдя туда, где, если мне память не изменяет, была Оливия и осторожно придерживая юбку, Присела на корточки и принялась внимательно оглядывать землю, траву, камни, ветки. — Помощь нужна? — Джозеф, что добавила ему плюсик в карму. В этот раз подходить и мешать не стал, оставшись у ленты. Подумав, я вспомнила, что та пыль на видмочке немного мерцала магией. — А ты ночью магические следы не искал? — не отвлекаясь, вопросила у короля. — Конкретно я нет, но лорд Лагардер под каждый куст заглянул. Мне показалось, или у него в голосе действительно неприязнь промелькнула. Его величество не любит лучшего ведьма луга страны? С чего бы? Если Эльмар действительно под каждый куст заглянул, то мне тут искать увы нечего. И что нашёл? Полюбопытствовала, медленно поднимаясь. Медленно это потому, что я всё ещё продолжала скользить по пространству взглядом, в попытках отыскать хоть что-то, но его величество мою медлительность опознал как-то совсем не так. Мгновенно оказался рядом, взял меня за руку без моего на то разрешения и поднял. Неблагодаря, выдернула ладонь и выразительно глянула в серые глаза. Не интересовался. Не любишь благодарить? прозвучало очень сухо и с неприкрытым обвинением. Не люблю, когда меня трогают без разрешения. Я тоже умею говорить с людьми так, что они себя полным ничтожеством ощущают. Джозеф на меня смотрел, даже не мигая. На разрешения, полагаю, рассчитывать не стоит. А с чего вообще такие вопросы? Верно полагаешь, неопределённая хм, было мне ответом. А потом этот, который, как и все остальные, от любопытства страдает, вдруг спросил: "Ты правда жена Эльмара?" Не имея никакого желания отвечать, я всё же прошипела: "Бывшая". Никак не отреагировав на уточнение, король задал новый вопрос: "Правда вызывала демона, чтобы он вас развёл?" Вот просто взяла и не ответила. «Почему я вообще должна отчитываться, перед кем попала?» «Ты меня просто поражаешь, Малека!» Почти с восхищением протянул Джозеф, окинув меня куда более заинтересованным взглядом. Взглядом, который мне не понравился совершенно и абсолютно. «Ты меня просто раздражаешь, Джозеф!» – парировала искренне. «Представьте себе мое удивление, когда мужчина взял и решил. Привыкнешь!» «Нет, ну каков нахал, а?» Полетевшая в него проклятие и невезение, он всецело заслужил. Отбил, правда, сразу, но заслужил точно. Нападаем на короля? Вкратце вы уточнил мужчина, делая разделяющий нас шаг и оказываясь как-то опасно близко. Я королю ещё в морду дать могу, всё равно вне закона, пригрозила серьёзно, не отстраняясь и не отходя. Гордость и все дела